Послесловия. Вот такие они, новогодние и рождественские чудеса. Порой маленькие и незаметные на первый взгляд, но из них складывается неповторимая атмосфера всеми любимых зимних праздников. Отправить открытки друзьям, знакомым и родственникам, приготовить что-нибудь вкусное, может быть, по прабабушкиному рецепту, который старушка в своё время аккуратно записала в толстую тетрадь. Нарядить ёлку, не забыв достать из дальнего уголка шкафа коробку с игрушками, которым, возможно, больше лет, чем всем членам семьи вместе взятым. Казалось бы, мелочи, но именно они создают то самое настроение, о котором говорят: ожидание праздника лучше самого праздника. Конечно, можно заказать еду в ресторане, а на ёлку повесить современные дизайнерские игрушки. Почему нет? Главное сохранить веру в лучшее. искренне ожидать чуда, знать, что все добрые пожелания обязательно сбудутся. Других вариантов просто не может быть. Чудеса случаются с теми, кто в них верит, а ещё с большей долей вероятности они сопровождают тех, кто совершает их своими руками. Будьте ближе со своими друзьями и родными, дарите подарки, делайте приятные сюрпризы, и чудесное праздничное настроение останется с вами навсегда. как и атмосфера новогоднего и рождественского чуда. В Новый год и Рождество все становятся немного детьми, и это прекрасно, ведь дети умеют радоваться мелочам, создают вокруг себя сказку и верят в волшебство. Замечательное качество, не правда ли?